«Терпимо относись к их словам и сторонись их красиво. Оставь меня с обвиняющими во лжи, которые пользуются мирскими благами, и предоставь им небольшую отсрочку. Воистину, есть у нас оковы и ад, еда которой давится, и мучительные страдания. В тот день земля и горы сотрясутся, и горы превратятся в холмы сыпучего песка».